ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАШИ ДНИ. СТОЛИЦА Барбас, ОСОБНЯК рода ГАРГАНТИА. Стелла Гаргантиа лежала на кровати, все еще находясь в родовой башне заточения. Легкое платье цвета сливы, длинные синие волосы связаны в хвост, безразличный взгляд в потолок. Завтра ее казнят прямо на турнире в честь празднества Багровой Луны. Каждое 12 марта Царство отмечало этот день пышным празднеством и боями. Приз участнику «Несметные богатства», а также право лишить головы государственных отступников. Одним из таких была объявлена Стелла. Было ли ей страшно? Возможно. Но девчонка держалась. Да и на самом деле мысленно торопила этот момент. Ведь ожидать расправы над собой долгие дни еще мучительней. К тому же она Мартинус а мартинусы не боятся смерти железный засов двери со скрипом отъехал в сторону на пороге показался стражник семьи тот самый командир драка лишивший сицилию головы он заходил к стелле каждый день и приносил еду вот что действительно было пыткой трогать еду от убийцы матери было невозможным так что синеволосы объявила голодовку но всем было плевать а старта родная мать стелла Пыталась поговорить с ней, но ничего не вышло. Не было у них ничего общего, кроме цвета волос и глаз. Абсолютно разные и личности, и взгляды. Так бывает, когда отправляешь дочь на воспитание в чужие руки. Отец и не помышлял о встрече. — Госпожа Стелла, к вам посетитель! — с ухмылкой произнес Драка. Да, он смел глумиться, и что больше уворачивало Стеллу изнутри, так его безнаказанность. Она не могла ни колдовать, ни использовать боевые навыки, будучи заключенной в башне, а значит, не была способна вырвать подонку сердце. Пару раз пробовала, но все закончилось, даже не начавшись. Синеволосая не оборачивалась на неприятный и глумливый голос. Дверь захлопнулась, в комнате воцарилось молчание. Обычно, когда кто-то посещал Стеллу, то заводил разговор, но сейчас стояла тишина. Возможно, по этой причине она повернула голову к ходу. На пороге стояла длинноногая брюнетка в рабском платье серого оттенка. Роскошные черные волосы распущены, на голове короткие рожки, приятное лицо, полное соблазна, и металлический обруч на шее, как знак полного повиновения. Естественной реакцией Стеллы было удивление. «Что это за девушка?» «Сукуба стояла на месте» юкарии глаза наполнились влагой. Голос хрипотцой прозвучал. «Госпожа, простите!» Синеволосая оказалась в еще большем смятении. Какая-то незнакомка просит прощения и называет ее госпожой. «За что она должна простить ее?» «О чем ты?» Наконец произнесла Стелла слабым голосом. «Я... я Лилиан Лудос. В Нефердорсе являлась вашей подругой». В раннем возрасте меня отправили в королевство людей для вашей защиты. Простите! опустила Сукуба взгляд. Что? неверище пробормотала Стелла. Что ты такое говоришь? Однако теперь ее глаза иначе посмотрели на Сукубу. Черты лица, голос, то, как она стояла, все слишком сильно напоминало ее подружку. Лилиан, это правда ты? Неверище прошептала Стелла. Да, Стелл. Синеволосая поднялась с кровати. От недомогания пошатнулась. «Госпожа!» — подскочила к ней Лилиан, взяв под руку. Стелла взглянула ей в глаза. «Этот взгляд! Ты и правда, Лилия? прошептала она больным изможденным голосом. «Присядьте, госпожа, прошу!» — подвела Суккуба ее к кровати и помогла присесть. «Я кое-что принесла вам!» Она достала из рукава две микстуры. «Зелье лечения и выносливости!» Это, конечно, не еда, но поможет восстановиться на время. Стелла, концентрируя внимание, наблюдала за тем, как Лилиан открывает колбы и не решается поднести их. Даже спросила: Позволите помочь? Синеволосая кивнула. Внутри еще были сомнения, действительно ли это Лилиан. Но если нет, то что? Ее сейчас отравят? Плевать. Разве важно, как умирать, от яда или же лишаясь головы? А муки больше не тревожили ее юное сердце. Нет там и места для счастья после смерти любимых. Мартинусы, Аполлон. Все сгинули по ее вине. Наверное, Безарио был прав. Следовало вернуться в Барбас. И ничего бы этого не случилось. «Не спешите!» — поднесла Лилиан губам Стелла Зилья и помогла принять его. Затем второе. К досаде синеволосой яда не оказалось. А значит последние сомнения по поводу лилиан отпали через десяток секунд почувствовав легкое облегчение по всему организму стелла самостоятельно уселась на край кровати и более живым голосом спросила лилиан как ты оказалась здесь И получается ты всегда знала о моей принадлежности к демонам с самой нашей первой встречи кивнула суккуба стоя подле кровати присядь указала стелла ладонью на место рядом с собой. Нам нужно поговорить. О многом». Несколько часов девушки обсуждали свое раннее детство. О том, как выживали в Нефердорсе, пряча истинную расовую принадлежность. Тяжело было не только Стелле, но и Лилиан, Но вскоре привыкли. Привыкли к людям. Привыкли к своим маскам. К Нефердорсу началась новая жизнь на чужой земле. «Я чувствовала, что с тобой что-то не так», — позволила Стелла себе крохотную улыбку. Лилиан, как единственный лучик света в столице демонов, напомнила ей об Элом. «Понимаю», — улыбнулась в ответ Сукуба. — «поначалу я боялась близиться с вами, но вы оказались даже лучше, чем я могла представить. Все мама с папой», — сникла Стелла. Мартинусы вложили в нее всю свою любовь, оттого и выросла синеволосая слишком человечной, чем ожидалось. При этом нотка непослушания все-таки никуда не делась. «Я слышал о тете Сицилии и дяди Роберте. Безумие. Во мне никогда не было столько зла внутри». Тихо злилась Лилия, ведь относилась к Мартинусам по-свойски. «Когда-нибудь я отомщу», сухим тоном произнесла Стелла. «Не знаю как, но отомщу». Снова из ее глаз покатились слезы. «Стелла!» — обняла ее Лилиан за плечи. Синеволосая уперлась лицом ей в грудь. И, заревев, Несвязно продолжала. Не только, не только маму с папой. Хынык! Аполлона, любимого Аполлона! Хынык? Тоже убили. Глаза Лилиан показали искренний испуг. Аполлончика! Убили! Он пытался помочь! Не могла успокоиться Стелла. Лилиан же поджала губы и закрыла глаза. Сердце Сукубы потяжелело. Он был слишком хорошим человеком. Я. Я любила его. Не был он, шмыгнула носом Стелла. Человеком. Демон, как и мы. Что? неверище спросила Лилиан. Глупый демон, представляешь? Вытирала слезы синеволосая. Аполлон тот самый пойманный бес из Академии. Глаза Лилиан еще больше расширились от шока. Пухлые губы удивленно вымолвили. «Но как? Как он стал высшим? Не знаю, Лилиан. Не знаю, он не любил говорить о себе. А я. Я всегда думала, что у нас еще будет время поговорить. Отвела Стелла взгляд от лица подруги. В подземелье особняка он защищал меня и маму до последнего вздоха. Я сохраню любовь к нему даже после смерти. Лилиан погладила ее по голове, как в былые времена. У самой безмолвные слезы хотелось кричать, горевать вместе. Но сейчас самый тяжелый момент своей жизни. Она поддерживала подругу, как могла. «Знаешь, Телл, если для тебя завтра все кончится быстро, то меня обещали продать». Синеволосая смотрела в пол и от безысходности промолвила. «У них нет границы справедливости. Ты ведь совсем ни при чем в моей провинности. Как сказал господин Безарио, сломанные вещи в роду не место. Завтра меня отправят на рынок, либо еще куда». Стелла понимала, что участь Лилиан еще хуже, чем у нее самой. Если ей была назначена мгновенная смерть, то суккубу могли отправить служить подстилкой у паноров или что еще ужаснее бесов. Повезет, если ее выкупит какой-нибудь аристократ для личных утех. Но такое для столицы было редкостью. Личных суккуб хватало, даже таких одаренных, как Лилиан. «Ты говорила со стартой?» – спросила Стелла. Госпожа объяснила, что бессильно. Насколько я слышала, ей пришлось постараться, чтобы выбить для тебя быструю смерть. До этого господин Бизарио собирался отправить тебя на сотню роск и в святой источник. А в нем, как можешь знать, худшая смерть. «Щедрость маменьки с папенькой не знает границ», — хмыкнула Стелла. Засов двери неприятно заскрипел. На пороге показался драка. «Наболтались! Теперь на выход, грязная сука!» Скучным тоном произнес он, взглянув на сукубу. Лилиан сглотнула. Вот и все. Последний раз она видит подругу. Губы дрогнули. Последний раз она обняла ее и тепло прошептала. Прощай, Стелла!» Синеволосы обняла ту в ответ, чем вызвало брезгливое закатывание глаз стража, и ответила. Встретимся в следующей жизни, Лилиан.